Глава двадцать девятая. Бодряков увез Малахову на заимку. Зачем? Он и сам не знал. Осталось много вопросов, на которые он хотел бы получить ответы. А получать их было не Под давлением неопровержимых фактов Игнат Стасов дал признательные показания. Мозаика сложилась. Пазлы легли каждый в свою ячейку – Мотив преступления был банален, финал страшен. Из-за дорогой недвижимости в центре города, принадлежавшей соседям, Вера Стасова буквально сходила с ума. Она не могла допустить, чтобы такая шикарная квартира после смерти его матери досталась алкашу Генке. Да и когда еще эта мать умрет? Хрен дождешься, даже если и женить Генку на себе. Переспав с ним несколько раз, Вера поняла, что не готова жертвовать собой ради дорогой недвижимости. «Игнат, надо придумать что-то другое!» – ныла она и отплевывалась, вспоминая слюнявые Генкины губы. «Я не могу с ним спать!» Тут еще как на грех в окружении Генкиной матери появился ее старый приятель, ныне лицо без определенного места жительства и без определенного рода занятий. И лицо это принялось активно обхаживать старую женщину и даже иметь виды на проживание. «Она выйдет за него, пропишет, и тогда все!» – верещала Вера. «Придумай что-нибудь, Игнат!» И Игнат придумал. Остановил как-то во дворе пожилого мужчину, заговорил за жизнь, посетовал, что у того за душой не гроша, а такая женщина, то есть Никулина Мария Сергеевна, мол, достойна большего. «Кольцо-то у вас хоть есть ей на что купить?» – спросил тогда Игнац усмешкой. «Или из фантика скрутите?» Мужчина опечалился, принялся жаловаться. «Денег нет, потому что не работает, на работу устроиться не может, потому что возраст, да и документы все остались в доме у бывшей жены. Она их отказалась вернуть. Наверняка уже уничтожила» восстанавливать денег стоит, а денег нет, потому что нет работы. Замкнутый круг. «Думаю, смогу вам помочь», проговорил тогда Игнат задумчиво. «Я смотрю, вы мужчина крепкий еще, и умный, образованный. Есть одна тема. И он предложил Супрунову сыграть в охоту в заказнике. Принес распечатанный липовый контракт, в котором перечислялись размытые условия. Сумма вознаграждения была выделена крупно. Внизу бумаги стояла самая настоящая печать. И пожилой мужчина клюнул. Решил, что обыграет всех, потому что заказник знал, как свои пять пальцев. Он только не знал и предполагать не мог, что никакой игры нет. Что его просто-напросто решили заманить в ловушку и похоронить в болоте. Но играл он честно, и от преследователя уходил мастерски. Игнат замучился его выслеживать. С тепловизором, с прибором ночного видения, позаимствованным в клубе, он так и не сумел догнать старика. Он куда-то подевался, Вера, признался он ей на второй день. «Надо что-то делать, надо его как-то выманить, иначе он вернется в город, и у меня могут быть проблемы. Он станет денег требовать и договором трясти. У него же остался экземпляр, а там печать клуба. Мне тогда конец». И Вера сделала следующий ход. Она уговорила Марию Сергеевну поехать и поискать Супрунова. Та поначалу отнекивалась, но потом сдалась. Слишком уж Вера сгущала краски. В лесу Игнат их вел от самой машины до болота. Они сами туда шли. Ему даже не пришлось напрягаться. Шли, как на поводке. А когда они туда дошли, все, что ему оставалось, это столкнуть бедных женщин в трясину. Так даже лучше, Верунь, радовался он на следующее утро. Наша цель была устранить хозяйку квартиры. Ее теперь нет. Остался Генка. С ним будет легко. Алкаш. Игнат даже помыслить не мог, что Супрунов выжил и что он вытащит свою старую любовь из трясины. Хвала темным силам. Тетка нахлебалась болотной жижи и померла, пока он ее тащил. Но Супрунов-то остался жить, и он многое знал. Его нельзя оставлять в живых, Вера. От него надо избавиться. Но как? И Зачем? «Кто ему поверит? Бомж!» Она уже не скрывала своей радости, Мария Сергеевна больше не помеха. «Зачем?» «А затем, чтобы одним выстрелом двух зайцев убить. Послушай, что я придумал». Верочке очень понравилось придуманное братом. Она просто ликовала, когда Генка, выпив водки со снотворным, отключился. Они потом время от времени добавляли ему в питье еще препарата, когда он принимался ворочаться, намереваясь очнуться. За четыре дня, что Генка пролежал в бессознательном состоянии, они успели многое. Игнат вычислил по мокрой траве и следам засохшей грязи, смытой в кусты перед лесничеством, куда именно за спасение мог явиться выпачканный болотной грязью супрунов. Нажал на мальчишку, пригрозив пистолетом, и тот отвез его в то место, где прятался супрунов. А дальше... «Дело техники». Супрунова отключил ударом по голове, вывез в соседнюю область, в дачный поселок, где проживали его родители. Там он знал много очень укромных мест. В одном из таких и пристрелил бомжа, спрятав в густых зарослях. «Кто же знал, что этот сумасшедший скинхед прямиком рванет через эти заросли? Там, отродясь, нога человека не ступала», — сетовал Игнат в кабинете следователя. «В лесу быстрее бы нашли». «А что до болота не повезли старика? Там-то привычнее жертвы хоронить, задал вопрос следователь. «Больно далеко. Я паниковал. Вдруг остановят, привяжутся. Тогда все, за тей крах. А так все удачно вышло. Не совсем, гражданин Стасов». «Ну да, нехотя, — согласился тот. Кто же знал, что вы мальчишку на опознание потащите? Думал, что пистолет — такая неопровержимая улика, что не станете заморачиваться. А мы вот заморочились. И с опознанием, и с экспертизой крови, которая установила, что в крови подозреваемого почти нет алкоголя. С экспертизой крови». «Знаешь, Малахова, что он тогда сказал?» – спросил Бодряков, сворачивая с трассы на лесную дорогу. «Нет», – отозвалась она. «Зря, – говорит, – пацана не пристрелил. Не было бы его, не было бы проблем». Точно так же и отец Данилы говорит, произнесла сквозь фырканье Аня. «Не было бы, говорить тебя, не было бы в нашей с матерью... Не было бы в нашей с матерью жизни проблем. И знаете почему?» «Да пацан-то проблемный, что тут неясного?» «Пожал Бодряков плечами». «Нет, не в этом дело». К тем проблемам они давно привыкли, смирились почти. «Он им что-то новенькое подкинул». «Угу», кивнула она с улыбкой. «Он документы отнес в высшую школу полиции». «Куда, куда? Я не ослышался». «Нет, товарищ капитан, не ослышались». «А знаю я это потому, что Данила звонил мне и консультировался насчет вступительных экзаменов». «Родители шокированы, папа его в неистовстве. а рассмеялась. Странный малый буркнул Бодряков и больше до заимки не проронил ни слова. Они подъехали к широко распахнутым воротам. Вылезли из машины, вошли во двор. Хозяин колол дрова. Щепки летели во все стороны из-под топора. Их визит он не удостоил вниманием, хотя и не мог их не видеть. Дождавшись, когда лесник отойдет за очередным пеньком, Бодряков громко крикнул. «Есть разговор, Сергей Николаевич!» «Говори», – буркнул тот, не повернувшись. «Может, присядем к столу?» И капитан с помощницей, как по команде, уселись на скамейку у стола, обитого старым куском давно выцвешившего линолеума. Помедлив, хозяин заимки вогнал топор в бревно. Вытер потное лицо полотенцем, висевшим на гвозде, вбитом в стену дощатого сарая. Подошел к ним, спросил, ни на кого не глядя. «Что у вас тряслось снова, товарищ капитан?» «У нас... пфу все нормально. А у вас?» «У вас на хозяйстве как дела обстоят?» «Лес», — ответил он кратко и нехотя приземлился на самый край скамейки. «Тихо тут." «Не всегда же тихо. Ваш племянник утверждал, что каждую ночь слышал какие-то крики, свист». «Это не здесь», — слегка улыбнулся лесник. «Это почти в пяти километрах отсюда. Молодежь упражняется в спортивном ориентировании. Я курирую их в спортивный клуб, наблюдая, чтобы никто из них не заблудился». «Каждую ночь?» «Да нет. А почему вас ночами никогда не было дома?» — спросила Аня, вспомнив рассказ Данилы. «Если молодежь вы курировали не каждый раз, то что вы...» «Заказник расчищаю я, девушка. Старые пни корчую, выжигая корни. Спасаю, как могу, территорию леса от запустения. Властям-то не досуг. Денег у них на это дело нет, людей нет. А мне жалко. Гибнет заказник-то. Гибнет». «Заказник гибнет. Люди в нем гибнут», — подхватил Бодряков, покосившись на Сергея Николаевича. «Что можете рассказать о людях, погибших на болоте?» «Ничего. Я туда не хожу. Обхожу стороной то место. Насколько я знаю, одна женщина померла в тот момент, когда ее тащили». «Вторая выжила». «Так я слышал». Его кулаки упирались в широко расставленные колени, бицепсы под легкой рубашкой напряглись. Больше никаких жертвах мне неизвестно, капитан. «А много лет назад, Хаустов. Много лет назад, когда вас гнали по лесу словно животное». «Ничего не могу сказать по данному вопросу», — оборвал Бодрякова лесник и встал со скамейки. «Если у вас все, то я пошел колоть дрова». «Тот человек, которого вы с вашими преследователями похоронили в болоте, он до сих пор числится пропавшим без вести». Его родственники... — Послушайте, капитан. Хаустов Сергей Николаевич подошел так близко к Бодрякову, что тот мог видеть пульсацию жилок на висках лесника. Тот, кто вам это рассказал, врет. — Зачем? — У него, спросите. Я не принимал участия ни в каких сомнительных мероприятиях. Я хранитель леса, и мне нет дела до чужих падших душ, которые считают себя человеками. — Нам рассказал не все, но кое-что Стас Мишин, вдруг признался Бодряков. Он напуган. Хаустов молчал, но не уходил. Видимо, ему стало интересно. Считать, что Игнатьев пытался его убить, когда они с друзьями устроили на болоте дуэль. Есть у них такая игра в пейнтболе. Зачем? — нарушил тишину Хаустов. Зачем Виктора убивать Стаса? Игнатьев проигрался на скачках, задолжал серьезным людям. А Мишин имел несчастье купить землю, а на ней обнаружились залежи голубой глины, дорогостоящие, между прочим. Понятно тогда чего. Сергей Николаевич несколько минут рассматривал землю под своими ногами и вдруг спросил. А дуэль причем? чем? Для отвода глаз? «Чтобы Стаса на болото заманить, что ли?» Но «Ну, вроде того». «Не верю», — буркнул вдруг Хаустов и пошел к сараю, где были широко разбросаны наколотые им дрова. «Почему?» — Бодряков не отставал. «Почему не верите, Сергей Николаевич?» «Слишком просто и подозрительно. Думаю, эта мысль пришла Виктору в голову уже в ходе игры». «Мысль избавиться от Стаса?» «Ну да». «А может, это был несчастный случай?» «Они так и говорят. Игнатьев и Сергей Ширин. Обвинение Мишина захлебнулось». Двое против одного, сами понимаете. И что теперь, Стас Мишин? Хаустов взялся за ручку топора, выдернул из полена. Отступил? Он продает свой бизнес и уезжает на ПМЖ за границу. Разумно, похвалил лесник, поигрывая топором, перебрасывая его из одной руки в другую. А что с дуэлью-то, я не понял. Кто был еще? Муж падчерицы Игнатьева. Мишин утверждает, что Виктор давно тайно ее любил и мечтал отбить у него. Вот и устроил эту игру. «Чушь!» — недослышав брезгливо, сморщился лесник. «Слишком наивно. Да и любить Виктора не может. Слишком холоден и расчетлив. Тогда что? Что им двигало?» «Ищите деньги, капитан. А мне... Мне на это все наплевать. Мне вот дров надо наколоть к зиме, чтобы не замерзнуть. Да заказник спасти. Все остальное неважно. Бывайте». «А на что ты надеялся, Бодряков?» — протянула Аня насмешливо на обратной дороге, снова незаметно переходя на «ты». «Что, он прямо там начнет каяться?» В старых преступлениях десятилетней давности Мишин от страха нечаянно проговорился. И то потом от своих слов отказался. А этот... Этот матерый. «Он не убийца Малахова», – проворчал капитан. «Он спасал свою жизнь. Теперь вот лес спасает». «Спаситель», – фыркнула она. «Да, спаситель. И умен. Мотивы Игнатьева раскусил сразу. А ведь не рассказал тебе Малахова. Я долго говорил с семьей его падчерицы и кое-что выяснил. И что же?» Муж ее матери серьезно болен и переписал на Ларису часть своего бизнеса в Греции. Бизнес серьезный, об этом мало кто знал. Даже Лариса и ее муж не знали до последнего времени, а игнать его об этом стало известно. Вот он и затеял всю эту игру. Надеялся, что Ларисин муж исчезнет раз и навсегда на болоте, а он... А что он? А он просто взял и спрятался. Разгадал злой умысел, а потом просто сбежал, не дожидаясь развязки. Плевать, говорит, хотел на всякую чушь. Дети ждут дома. И жена. Законная. Вернулся и спать лег. А Игнатьев, отчаявшись его найти, решил, видимо, получить хоть что-то. Но об этом мы точно никогда не узнаем. Аня слушала его с широко распахнутыми глазами. А он страшный человек, этот Игнатьев. Безжалостный, расчетливый. И, конечно же, такие люди, как он, любить не могут. А такие, как я, Малахова. Машина, взрывев мотором, полезла из глубокой колеи вверх. Что ты? Вы... Она растерянно смотрела на его руки, вцепившиеся в руль на жесткий профиль, и ждала и боялась его слов. «Такие, как я, любить могут, Малахова?» «Не знаю». Она разозлилась, вспыхнула, прикусила губу с досады. Опять он фамильярничает, будто имени ее не помнит. «Вряд ли, товарищ капитан. Вам просто не до этого. Снова сделалась она официальной. Так будет лучше. Не так в душе саднит. У вас работа, ответственность. Вы с головой уходите в каждое новое дело. Вам просто не до любви». Он так резко вдарил по тормозам – Что-нибудь она пристегнута ремнем, саданулась был бом, а приборную панель точно. Остановил машину, развернулся к ней, глянул с ленивой улыбкой и проговорил опасно тихим голосом. «Вот какая же ты все-таки дура, Малахова! Почему это я дура?» взви — взвилась она. Не за дуру, нет, обозлилась, за то, что выглядела нелепо, когда он затормозил, как-то эпичная кукла на ремне повисла и пискнула, как мышь. Да потому что любить я умею, и даже очень умею, Малахова. И Бодряков протянул к ней руку и странно незнакомым, нежным жестом заправил ей волосы за ухо. «Просто делаю это как-то не так. Незаметно, что ли? Незаметно кому?» «Господи, да что же она пищит-то так, дура и правда дура? Что за голос такой противный у нее сделался?» «Тебе, Малахова». Его ладонь легла ей на затылок и потянула на себя, и губы его становились все ближе и ближе к ее. Губы, о которых она втайне мечтала, губы, которые втайне любила которым присмотрелась задолго до того, как ей посоветовал это сделать полковник Сидоров. Он не к губам, конечно, велел присмотреться, к человеку, но... Ох, она, кажется, совершенно запуталась. И задохнется сейчас, или расплачется. И что делать, непонятно. Как реагировать? Какими-то загадками, говорит, ничего конкретного. Ясности. Ее трепещущее сердце требовало ясности. «Что мне, товарищ капитан?» Шепнула она прямо в его губы. Она их почти касалась, так они были близко. «Тебе незаметно, Ань». Он тренул ее щеку пальцем. «Плачешь, что ли? Вот дуреха ты, Малахова. Я и в любви признаюсь, она плачет». «Правда? Правда, любишь меня, Бодряков?» Она громко всхлипнула. В груди что-то вскипало, металось, душила, мешала говорить. Она обхватила его шею руками, прижалась лбом к его лбу и заревела в полную силу. «Вот дуреха ты у меня какая, Малахова», прошептал Бодряков, целуя ее мокрые щеки. «Любимая, единственная, но такая дуреха».